Глава 16. Последняя капля. Небо над равнинной деревней было серым, затянутым тяжелыми облаками, предвещающими бурю. В воздухе витала напряженность, которую невозможно было игнорировать. Жители собирались на главной площади, их лица были мрачные и тревожны. Сегодня был день, когда терпение деревенских жителей лопнуло. Слухи, подозрения и страхи, которые долгое время копились в сердцах людей, наконец нашли выход. В центре площади стоял Джон и выглядел он сурово. Он был известен своим благоразумием и выдержкой, но сегодня его глаза полыхали гневом. В руке он держал меч, рядом с ним стояли Барт Сидни, его верные друзья и соратники, которые поддерживали его в этом непростом деле. Толпа вокруг них волновалась, люди обменивались шепотом и тревожными взглядами. В центре внимания были игроки. Бетти, Фландерс и Чип, которые, несмотря на свои прежние попытки помочь деревне, теперь стали объектом всеобщего недовольства. Они стояли в стороне, пытаясь сохранить спокойствие. Но было видно, что они понимают всю серьезность ситуации. «Мы не можем больше этого терпеть!» Громко начал Джон. Его голос разнесся эхом по площади. «Эти игроки принесли нам не столько помощь, сколько и беды!» Толпа загудела, поддерживая Джона. Люди, которые раньше сомневались, теперь начинали верить в то, что игроки действительно представляют угрозу. «Джон прав!» – выкрикнул кто-то из толпы. «Они использовали наши ресурсы, они строили свои конструкции, но для чего? Чтобы однажды напасть на нас? Мы не можем доверять им!» – подхватил другой голос. «Они чужаки, они никогда не были частью нашей деревни!» Питер, деревенский священник, который всегда выступал за мир и понимание, вышел вперед. Он поднял руку, призывая к тишине. «Братья и сестры, прошу вас, не поддавайтесь гневу!» Начал он. Его голос был полон мольбы. «Мы должны помнить о мире, который сохраняли до этого дня. Мы должны найти способ решить наши разногласия без насилия!» Но его слова утонули в гуле толпы. Люди уже не хотели слышать призывы к миру. Они были охвачены страхом и гневом, который долгое время копился внутри. «Питер, хватит!» — резко сказал Джон, оборачиваясь к священнику. «Мы пытались быть терпеливыми, но этого больше недостаточно. Если мы не примем меры сейчас, завтра может быть слишком поздно!» Питер опустил голову, понимая, что не сможет убедить людей. Даже его сердце было тревожно, и он начал сомневаться в возможности мирного разрешения конфликта. Игроки, которые до этого молчали, наконец решили заговорить. Бетти, как самая рассудительная из них, сделала шаг вперед. «Мы пришли сюда с миром!» сказала она, стараясь звучать уверенно, хотя внутри ее охватывал страх. «Мы помогали вам, защищали деревню от угроз. Почему вы теперь обращаетесь против нас? Потому что мы больше не можем вам доверять!» выкрикнул Барт. Его голос полон решимости. «Мы видели, как вы используете магию. Мы видели ваши деяния. И все это вы делали за наш счет, не думая о последствиях. Мы не делали ничего плохого». Вмешался Фландерс, стараясь сгладить ситуацию. «Мы использовали свои способности, чтобы помочь вам. Мы не планировали ничего против вас». «Но кто знает, что вы задумали на самом деле?» Резко ответила Сидни. «Может быть, это только начало? Может быть, вы планируете что-то еще хуже, чем кражу?» Толпа вновь загудела, поддерживая эти слова. Жители были напуганы тем, что не понимали до конца, и это непонимание превращалось в ненависть. Голем Грег, стоящий неподалеку, наблюдал за происходящим с безмолвным спокойствием. Хотя его железное лицо не могло передавать эмоции, внутри него кипели противоречия. Он чувствовал, как другие големы вокруг него, которых создали игроки, начинали вибрировать в такт этому напряжению. Они не вмешивались, не защищали ни жителей, ни игроков, словно ожидая приказа, который так и не был отдан. «Убирайтесь отсюда, пока не стало хуже!» — крикнул один из жителей, шагнув вперед. «Мы не хотим вас здесь больше видеть!» Бетти, Фландерс и Чи поняли, что ситуация выходит из-под контроля. Они обменялись тревожными взглядами, осознавая, что если останутся, может начаться нечто ужасное. «Мы уйдем», — наконец сказала Бетти, глядя прямо на Джона. «Но знайте, что вы совершаете ошибку. Мы никогда не желали вам зла». «Но если вы нас изгоняете, мы не оставим это просто так». «Это угроза?» – спросил Джон, не отводя взгляда. «Нет», – ответила она. «Это предупреждение. Вы оттолкнули тех, кто мог бы стать вашими союзниками. Теперь мы уйдем. Но вернемся, чтобы забрать то, что принадлежит нам по праву». Фландерс и Чип поддержали ее слова. Они знали, что в этот момент лучше отступить, чтобы избежать кровопролития. Игроки начали собирать свои вещи, готовясь покинуть деревню. Жители смотрели, как игроки уходят, чувствуя облегчение, но и тревогу. Никто не знал, что будет дальше, но каждый понимал, что это только начало. Как только игроки исчезли за горизонтом, Джон, Барт и Сидни сразу же начали действовать. «Мы не можем терять время», — сказал Джон, обращаясь к Барту и Сидни. «Они вернутся. Мы должны быть готовы. Надо срочно организовать оборону». Согласился Барт. Мы укрепим деревню и не дадим им шанса снова сюда войти. Дин Сэм, окликнула Сидни двух деревенских мастеров. Нам нужны все ресурсы, которые у нас есть. Начинайте сбор блоков земли, булыжника и дерева, всего, что пригодится для строительства стен. Дин и Сэм, понимая всю серьёзность ситуации, немедленно приступили к работе. Лесорубы и фермеры присоединились к ним, стараясь как можно быстрее собрать все необходимые материалы. Весь процесс был организован четко и слаженно. Джон и Барт распределяли задачи, следя за тем, чтобы работа шла без сбоев. Первые насыпи и стены начали подниматься вокруг деревни. Строительство шло непрерывно, день и ночь. Башни возводились на стратегически важных местах, откуда можно было контролировать подступы к деревне. Ворота были сделаны прочными и тяжелыми, готовыми выдержать любую атаку. «Мы не должны допустить, чтобы они прорвались внутрь!» говорил Джон, наблюдая за тем, как поднимаются укрепления. «Если они вернутся, мы должны встретить их с полной готовностью». В глазах жителей светилась решимость. Они понимали, что теперь их судьба зависит от этой стены, от каждого вложенного в нее усилия. Никто не знал, когда игроки вернутся, но все были уверены в одном – они придут. Каждый день был наполнен трудом и напряжением. Жители почти не отдыхали, работая до изнеможения. Даже дети старались помочь, принося воду и еду тем, кто занимался строительством. В деревне воцарилось ощущение общей цели, которая объединяла всех. Питер, хотя и был против изгнания игроков, тоже не мог стоять в стороне. Он молился за мир, но понимал, что в этот раз слова могут не спасти их. Священник помогал организовывать распределение ресурсов, поддерживал тех, кто устал или был напуган. Он знал, что вера в лучшее не должна покидать сердца людей даже в самые темные времена. Когда стены и башни были наконец закончены, деревня преобразилась. Теперь это была крепость, готовая к отражению любой угрозы. Жители стояли у подножия стен, осматривая свою работу. Некоторые из них, усталые и измотанные, впервые за долгое время почувствовали нечто вроде безопасности но в их сердцах все еще тлел страх перед тем, что могло произойти. Джон осматривал построенные укрепления, осознавая, что теперь они стали барьером не только для внешнего мира, но и для самих себя. Деревня, когда-то открытая и дружелюбная, превратилась в замкнутое пространство, где каждый ждал нападения. «Мы сделали все, что могли», сказал он Барту и Сидни, которые стояли рядом с ним. «Теперь осталось только ждать». «Они обязательно вернуться ответил Барт, его голос был полон уверенности. «Но на этот раз они столкнутся с крепостью, а не с деревней». «Главное, чтобы нашей силы хватило», — добавила Сидни, оглядывая стены. «Мы справились с задачей, но теперь нужно быть готовыми к тому, что будет дальше». Питер, подходя к ним, услышал их разговор. Он знал, что даже самая высокая стена не сможет удержать страхи и сомнения, которые терзали сердца жителей. Но, возможно, она поможет выиграть время, время, которое может быть использовано для поиска настоящего решения. «Мы должны помнить, что стена — это лишь временное решение», — тихо произнес Питер, обращаясь к друзьям. «Она защитит нас, но не решит проблему. Мы должны быть готовы к тому, чтобы искать другие пути». Джон кивнул, понимая, что священник прав. Но сейчас, когда угроза была так близко, невозможно было думать о долгосрочных планах. Впереди стояла задача выжить, и для этого нужно было быть готовым к любому развитию событий. Время шло медленно. Каждое утро жители просыпались с мыслью, что сегодня может быть день, когда игроки вернутся. Они продолжали поддерживать стены, укреплять башни и готовиться к обороне. Никто не знал, что принесет следующий день. Но все были готовы встретить его с оружием в руках. Игроки тем временем располагались в лесу, далеко от деревни. Они были полны гнева и решимости вернуть то, что считали своим. Бетти, Фландерс и Чип обсуждали свои дальнейшие действия, зная, что теперь они стали врагами тех, кого когда-то считали друзьями. «Мы не можем просто так уйти», — говорил Фландерс. Его глаза горели яростью. «Они выгнали нас, как будто мы были пустым местом. Мы должны вернуть свое!» «Я согласна», — сказала Бетти, ее голос был холодным и расчетливым. «Но мы не можем действовать поспешно. Мы должны подготовиться, собрать все ресурсы, которые у нас есть. Они построили стены, но мы найдем способ пробиться через них». «У нас есть сила», — добавил Чип, его руки сжимали зачарованный меч. «И мы используем ее, чтобы вернуть все, что нам принадлежит». Они начали планировать свое возвращение, разрабатывая стратегию, которая позволила бы им пробиться сквозь оборону деревни. Игроки знали, что им придется столкнуться с трудностями, но были полны решимости добиться своего. Тем временем в деревне жизнь продолжалась, но уже с тени предстоящей битвы. Жители готовились к худшему, надеясь, что их усилия не будут напрасны. Они знали, что день, когда игроки вернутся, будет решающим. И вот однажды ночью, когда луна ярко освещала крепостные стены, деревня затаила дыхание. В тишине раздались первые звуки, говорящие о приближении опасности. Люди схватили за оружие, зная, что этот момент настал. Джон стоял на башне, наблюдая за движением в темноте. Он понимал, что это был лишь вопрос времени. Но теперь, когда все начиналось, его сердце билось быстрее. Он был готов защищать свою деревню до последнего. «Они идут», — прошептал он, его голос был почти не слышен в ночной тишине. Игроки, вооруженные и готовые к бою, приближались к стенам деревни. Их тени зловещие и мрачные тянулись по земле, как предвестники надвигающейся бури. «Мы готовы», — сказал бард становясь рядом с Джоном. «Пусть попробуют нас сломить».